Глава тринадцатая. Скочив прямо с постели с мечами в руках, я чего-то увернулся, потом отрубил, резко ускорился, оказался на потолке и, перелетая через что-то, двумя быстрыми ударами разрубил что-то большое. И только после всего этого я окончательно проснулся и увидел перед собой огромную мертвую тушу черного как смоль, обращенного. В крови бурлил адреналин, а сердце стучало как бешеная. Что заставило меня проснуться и ринуться в атаку? Не знаю. Как и то, каким образом в моих руках мгновенно оказались мечи. Одно было ясно абсолютно точно. Я только чудом остался в живых. Впрочем, прослабляться рано. Судя по ощущениям, мне удалось поспать максимум часа четыре. Замерев на месте, я прислушался, но ничего не услышал. Тишина. Если не считать звуков с улицы. Очень отдалённых и странных, но пока рано отвлекаться на них. Сначала нужно проверить этаж. Медленно обойдя своё временное жильё и не обнаружив ничего нового, я немного успокоился. Оставалось теперь выяснить, каким образом эта туша смогла оказаться возле меня, не задев ни единой моей сигналки. Пришлось потратить примерно полчаса, чтобы осознать простую вещь. Когда нужно, эти обращенные могут двигаться абсолютно бесшумно и осторожно. Более того, судя по следам, отщупалец монстр влез через одно из разбитых окон. Он как будто точно знал, где я. Магическое зрение? Скорее всего, но залезть на 34 этаж снаружи – это, мягко говоря, удивительно. Такого я точно не ожидал. Хорошо, что монстр был один. Или нет? Аккуратно приблизившись к окну, я выглянул наружу. Слава богу, никого не было. На всякий случай проверил все окна и только после того, как убедился, что больше угрозы моей жизни нет, обратил свое внимание на то, что происходило на улицах города. Осмотреть было на что. Если ночью обращенных не было видно, то теперь, когда стало светло, они, судя по всему, выползли наружу. Они были всюду на улицах на крышах домов также я заметил многих и внутри зданий особенно сильно помог в наблюдении бинокль так что после пяти часов наблюдения я получил приличную порцию ответов всего я увидел пять видов обращенных красные с какими то рогами на голове с фигурой отдаленно напоминающие человека но при этом раза в четыре больше любого из людей как в высоту так и в объеме. Желтые. Их было больше всего, и они как тараканы ползали на своих щупальцах везде, где только можно. Внешне напоминали что-то среднее между осьминогом и тираннозавром. Тело, как у мини-тираннозавра, при этом куча щупалец, как у осьминога, но без присосок. Голова, если этот небольшой нарос сверху можно так назвать, вообще ни на что не походила. Темно-синее. Этих было поменьше, в основном они бродили по улицам в поисках жертвы. По виду такие же, как и желтые, но большого больших размерах явно сильнее, да и щупалец в два раза больше. Черные. Этих было меньше всего. Выглядели внешне как красные, но если те были без щупалец и с явно выраженной головой, то тут как раз-таки голова была как у желтых. А вот количество активных отростков, как у тёмно-синих. И, наконец, последние – белые. Эти имели тела, очень похожие на человеческие, но при этом они были больше любого из нас раза в два. Голова, как у рогатых, красных, а вот с их щупальцами совсем другая история. Их не было видно до тех пор, пока эта тварь не начинала атаковать. Вот тогда из их тела На волю вырывались добрых два десятка этих очень быстрых и сильных отростков. Я заметил, как один такой отросток пробил насквозь бетонную стену метровой толщины и хоть бы хны. Монстр, похоже, даже не заметил преграды. Но главное заключалось в другом. Я оказался неправ. Обращенные не просто нападали на себе подобных, но и фактически пожирали в прямом смысле этого слова. Но это не означало, что все дрались друг с другом. Нет. Желтые сбивались в целые стаи, предпочитая атаковать красных толпой, но при этом обходили стороной черных и белых. Красные перли на пролом, поливая все перед собой магией и нападая как раз-таки на все, что движется, но при этом тут же сваливали подальше, если видели или чувствовали белую особь. А вот темно-синие, держались несколькими стаями по три или четыре особи вокруг белой. Складывалось ощущение, что они белых охраняют и повинуются им. Одни только черные держались особняком и предпочитали перемещаться по одному. Однако изредка кооперировались с такими же черными для атаки на других тварей. Впрочем, это не мешало им атаковать и таких, как они, сами. Я даже понаблюдал за масштабным нападением огромной стаи желтых, примерно в сто особей, на белую и ее двадцатку темно-синих. Магия применялась с такой силы, что на месте городского квартала остались лишь руины, чего тут только не было: стихии огня, холода и все остальное. Уровень применения примерно как у мастеров магии или даже выше. В итоге половину желтых перебили, но при этом белый Остался всего с пятью тёмно-синими. Жёлтые отступили, но лишь потому, что на звук боя прибыла другая стая под руководством ещё одного, белого, который добил малочисленную первую группу, а после очень долго поглощал лично своего невезучего сородича. Причём при поглощении он как будто становился больше. Казалось бы, что при такой войне выживших среди обращённых Должно быть немного, вот только чаще всего они просто избегали стычек друг с другом. Уж не знаю почему, но серьезные столкновения между ними были скорее редкостью. В основном все ограничивалось молниеносной атакой одной из на меньшую группу или одиночек с пожиранием проигравших. Зато я полностью осознал бессмысленность своей задумки. Выжить в таких условиях никто из людей не сможет». За все время наблюдения я так и не увидел ни единого выжившего. Одно непонятно. Почему в моем небоскребе оказалась всего одна особь черного цвета? Да и где они все были ночью? Прятались в домах и подвалах? Но я должен был как минимум хоть кого-то заметить. Есть только одно объяснение. Подземные коммуникации. В этом городе, судя по тому, что я успел обнаружить, существовали обширные подземные помещения. В мирное время они служили транспортными артериями города. Подземные дороги для машин и поездов, а также станции для них. Возможно, именно там и ночевали обращенные. Правда, непонятно, почему не в домах. Были и другие вопросы без ответов, как и старые, по поводу того, Каким образом так быстро происходит обращение человека в магическую тварь и заканчивая банальным разделением монстров по цветам? Но все это – общие вопросы, а ведь есть и насущные. Что мне делать дальше? Пробовать искать выживших или валить из города? М да, непростой выбор мне предстоит. Достав добытые из местного магазина припасы, я решил пообедать. Заодно включил рацию и запустил поиск активных частот. На результат я особо не надеялся, но мало ли. Только когда почти закончил обед, из рации раздались сначала шумы, а потом какой-то голос стал что-то быстро говорить. Ему отвечал другой, требовательный. «Эх, жаль, я не понимаю местного языка». Беседа была напряженной и продолжительной. Сложно сказать, насколько далеко друг от друга собеседники но рация так чётко ловить сигнал может только в радиусе 10 километров. Хотя если принять в расчёт моё местоположение, то, возможно, и больше. Слушая разговор, я осознал ещё одну свою глобальную ошибку. Допустим, нашёл бы я кого-то из выживших людей, а дальше что? Языка я не знаю, как общаться непонятно. М да, Спаситель из меня аховый. Желание есть, а вот с возможностями и мозгами явные проблемы. Нет, чтобы все обдумать, ринялся, как дурак, самое пекло. Впрочем, слово «как можно смело» убирать, оно тут явно лишнее. Правда, все это не снимает вопроса «а что делать дальше?» Могу ли я в сложившейся ситуации чем-то помочь? Пока что, кроме простой партизанской войны и нападения на обращенных, я ничего не смогу вот только монстры и сами успешно уничтожают друг друга я явного ущерба их популяции не нанесу весь оставшийся день я наблюдал за городом и слушал переговоры местных пытаясь хоть что то понять и если с разговорами дела не продвигались то вот с наблюдением как раз таки все было отлично мне удалось неплохо изучить повадки каждого вида обращенных а также перечень их магии и приема которыми они пользовались. Последнее удивляло больше всего. Откуда бывшие люди вообще узнали о том, как именно нужно применять магические способности? Если простейшие техники, такие как прямая атака стихией или нагрев, а также охлаждение воздуха, еще как-то с трудом можно пояснить, то вот магию белых пояснить не выйдет при всем желании. Она у них находилась на максимальном уровне, Примерно грандмастера или выше. Комплексные заклинания из разных школ, сочетание разных направлений магии в одной атаке, продуманность собственных многослойных щитов и тому подобное. Всем этим без проблем оперировали обращенные так, словно учились в академии магии. Откуда эти знания? То, что у местных явно не было никаких магических академий, и даже самих магов не было в помине, я уверен. Тут явно чисто техническая цивилизация, но огромное количество обращенных ведут себя словно звери и при этом применяют магию словно ученые маги. Как такое возможно, мне лично непонятно. Одним только излучением такое не пояснить. Была еще одна странность, которую я заметил далеко не сразу. Все виды обращенных не имели половых отличий. Более того, если присмотреться к их движениям, то сама по себе возникала мысль, что это больше мужское поведение, но никак не женское. Никакой пластики или изящества. Скупые и грубые движения с характерными прямолинейными решениями. Более того, похожие фигурами на людей, красные и белые имели ярко выраженную мускулатуру, причем, Не маленьких размеров. Возможно, я бы так и не обратил на это внимание, если бы не заметил одного белого как раз-таки пластикой фигурой женской особи. Причем в свете этой обращенной было больше всего синих и даже парочка черных и красных. И что самое удивительное, абсолютно все другие белые особи стремились уйти подальше от этой необычной группы обращенных. Только стаям желтых было наплевать на пол белой. Собравшись в приличных размеров орду, из почти трех сотен особей, они напали на отряд белой. Несмотря на самоотверженную защиту самки, в итоге все полегли под атакой желтой орды. Желтые просто забросали защитников своими телами и огромным количеством магии. На месте их столкновения теперь зияла огромная воронка размером с пару кварталов, заполненная какой-то кипящей субстанцией. Несмотря на то, что сам бой длился минут десять, погибли почти все обороняющиеся и атакующие. Из желтых остались в живых лишь десяток тварей, не больше. Именно они растерзали тело белой на части и пожрали останки. От этого вида меня в очередной раз чуть не стошнило. Но мое состояние не помешало увидеть то, ради чего все это было сделано. И вот это меня порядком удивило. Все десятеро желтых победителей прямо на глазах стали трансформироваться и меняться, пока не стали другого цвета и по сути вида. Шестеро стали темно-синими, трое красными и один чёрным. Красные тут же напали на остальных, а черный быстро свалил подальше. Синие же, убив красных, поглотили и их, но не как всегда а большую часть отдавая одному из своего состава, причем добровольно. Более того, они принялись таскать к нему всех погибших в этом бою. Точнее, тех, от кого хоть что-то осталось. Так продолжилось около часа. Я все еще не мог понять, каким образом в одного обращенного влезает столько, скажем так, сородичей, точнее их останков. Синий не останавливался, пока полностью все не сожрал. А после стал трансформироваться, в итоге превратившись в Белого. М да, вот это поворот. Хотелось бы понять, как такое возможно и, главное, почему. Новый Белый, закончив трапезу, отправился со своими дальше. Мне же стало интересно, почему монстры выбрали именно его на откорм. А еще... Почему остальные синие так не делают? Или же все дело в уникальности женской особи, обращенной? Может, именно она является катализатором эволюции? Но почему ее тогда не сожрали собственные охранники? Что-то много загадок в этих обращенных. Когда стало темнеть, я наконец принял решение покинуть город, а после посмотреть, как обстоят дела в других местах. Может быть, где-то твари сейчас нападают на выживших людей, и тем потребуется моя помощь. Возможно, все эти размышления и мрачные наблюдения за весь день настолько сильно озаботили меня, что приближение очередной эскадры военных самолетов местных я заметил слишком поздно, когда они уже сбросили свой груз опять на окраине города и стремительно удалились. Понимая, что сейчас произойдет, я помчался на максимальной скорости В противоположную часть высотки, если она выстояла до этого, то, может, и сейчас пронесет. Рвануло так сильно, что даже с другой стороны дома был виден свет от взрыва. После чего дом реально зашатался, как от землетрясения. Но, к моему счастью, местные явно строили здание основательно. Так что высотка опять устояла, хотя некоторые ее части все же отвалились и рухнули на улице города. Да и уцелевшие ранее каким-то чудом стекла разбились окончательно. Теперь на всем этаже да и во всем доме не было целых окон. Только когда дом наконец прекратил вибрировать, я заметил кое-что странное. Все монстры устремились именно туда, где произошел взрыв. Их было очень много, и все они в этот раз даже не думали драться друг с другом, просто мчались по улицам и... Всё. Когда же волна твари скрылась из виду, я заметил кое-что ещё. Примерно в трех километрах от меня из более-менее целых домов стали выбегать группы людей, которые стремились к какой-то только им ведомой цели. Их было не очень много. С помощью бинокля я насчитал примерно человек двести. Рация на моём поясе разрывалась от громких приказов какого-то мужика. Кажется, я теперь понимаю смысл этих взрывов. Таким образом, военные отвлекли монстров, позволив тем, кто выжил, покинуть город. Чуть дальше, примерно в четырех километрах от моей многоэтажки, заметил отряд военных, которые бегом бежали в сторону собирающихся вместе гражданских. А еще я увидел, как с севера, с правой стороны от выживших, в их сторону движется стая из десяти желтых. Вот и настал мой час. Может, у военных уже есть способ борьбы с обращенными, но, думаю, моя помощь лишней не будет. Схватив все самое необходимое, я ринулся вниз. Еще дням я заботился относительно быстрого спуска вниз. В шахте лифта можно было спуститься по тросам. Для этого даже подготовил приспособление, найденное в самом доме. Представляли они из себя две пары роликов со снятыми резинками колесиков и зажимами для торможения. Все это я сам и смастерил из найденного. Опять знания, как и что делать, сами по себе возникли в моей голове, так, словно они всегда там и были, как родные. Это, конечно, странно, но полезно. Зато теперь я спускался вниз с неплохой скоростью, минуя долгий путь по лестнице. Выскочив из дома и быстро осмотревшись, я устремился в нужную мне часть города на максимально возможной скорости. Скрывать свое передвижение сейчас уже было не нужно, да и смысла нет. Чтобы преодолеть 4 километра, мне потребовалось около получаса, может, чуть меньше. И успел я как раз вовремя. Толпа гражданских бежала со всех ног по улице, а их бегство прикрывали два десятка военных, которые активно отстреливались от десятка желтых тварей. Стреляли бойцы из ручных гранатмётов вот только необычными гранатами, а газовыми. Уж не знаю, ядовитый это был газ или тот, что может взорваться, но я предпочёл уйти на параллельную улицу и уже там обогнать явно замедлившихся тварей. Выскочив через квартал обратно на центральную улицу, я застал стремительный рывок жёлтых прямо в ряды солдат, которые хоть и бросились в рассыпную, но пятерых это не спасло монстры просто разрезали парней на части я же ускорившись еще больше прыгнул на ближайшую тварь стремительным ударом отрубив ей голову оттолкнувшись от падающего трупа ушел из под атаки второго обращенного а после перепрыгнув через капот сгоревшей машины поднырнул под атакующий солдат туши монстра при этом разрезав ее на части мечами рядом что то рвануло меня толкнуло зерновой волной в спину из за чего я оказался прямо перед очередной тварью, которая так же, как и я, замешкалась от неожиданности. На рефлексах проткнув тварь, я тут же отпрыгнул в сторону, вот только не учил того, что на моем пути окажется стоящий на дороге грузовик. Чувствительно столкнувшись с машиной, я из-за острого ощущения опасности упал на дорогу, а после перекатом ушел под грузовик. Как только я оказался с другой стороны от машины, Мне пришлось опять быстро отпрыгнуть в сторону. Корпус машины пробили сразу с десяток щупалец тварей, как раз там, где я находился мгновением раньше. Среди монстров опять что-то взорвалось. Видимо, военные применили гранаты или что-то подобное. Ущерба для обращенных не было, но зато эти взрывы отвлекли их от моей персоны, позволив мне выскочить перед носом грузовика и атаковать сразу двух тварей, что так удобно стояли на месте. Два удара, два трупа. Опять прыжок подальше и сразу спрятаться за останками очередной легковушки. Твари магии фактически уничтожили место, где я только что был. Осколки от взрыва дробью растучали по металлу, а я уже летел дальше. Остановка в таком бою равна смерти. Мой шанс только в скорости. Выскочив из укрытия, я рассчитывал атаковать остальных желтых но в итоге увидел убегающих тварей. Догонять их смысла не было, да и я, если честно, растерялся. С чего вдруг? Сзади раздался дикий крик, а после еще с десяток. Резко развернувшись, я похолодел внутри. На убегающих гражданских напала стая синих, а за ними на улицу вылетела фигура белой твари. Синих было с десяток, но этого на всех нас хватит, с головой. «Откуда они тут взялись?» Молния пролетела у меня в голове, а тело уже само устремилось к монстрам. План созрел сам собой. Если я такой белого, то синие сами отстанут от местных и спасать своего главного. Это был единственный шанс спасти гражданских. Сотни метров я пролетел за какие-то пять секунд, фактически пролетев мимо разворачивающихся военных. Они еще только думали, что делать, а я уже атаковал со спины Белого. Но тот не был бы сильнейшей из тварей, если бы его можно было так просто убить. В самый последний момент он резко отклонился в сторону, тем самым заставив меня пролететь мимо. Из его тела в меня выстрелили сразу с десяток щупалец, но я к этому был готов. Крутанов в полете тело, изобразив из себя пропеллер, прокрутился в воздухе и отрубил себе его отростки, а чего белый завопил диким голосом, видимо от ярости или боли. Тут уж сложно понять. Я же в этот момент, пролетев ногами вперед, столкнулся со стеной дома, но вместо столкновения успел вовремя пожать ноги, после чего сильно оттолкнувшись от стены, отправил свое тело в полет. Обратно к белому. Позади раздался явственный звук ломающегося бетона. В этот раз тварь среагировала с опозданием, тем самым позволив мне отрубить белому руку по самое плечо. Но в ответ я получил сильнейший импульс магии прямо в корпус. Я, конечно, успел принять его на свой второй меч, вот только сила толчка была настолько большой, что я отправился в очередной полет через всю улицу. Успев извернуться телом и опять мягко приземлиться о стену здания, я быстро осмотрелся. Синие, как и было предсказано, бросили местных и теперь со всех сил мчались обратно к белому. Я же, недолго думая, нырнул в сторону, а после переката вскочил на ноги и помчался подальше отсюда. Если я все правильно понимаю, то вся стая сейчас устремится за мной. А значит, чем быстрее я бегу, тем больше шансов спастись, как и у меня, так и у местных, бежавших в другую сторону. Опять взревело чувство опасности, я моментально прыгнул вправо, умудрившись попасть в окно первого этажа здания. За спиной вдохнуло жаром и чистой силой, что снесла все на своем пути. Мне повезло. Именно эта квартира всего через две комнаты выходила своими окнами на другую сторону дома. Выскочив из окна, я помчался вперёд, даже не мечтая о том, что смогу скрыться от монстров. Пока я наблюдал с небоскрёба, то не раз замечал, насколько хорошо они умеют контролировать пространство вокруг себя. Но кое-чего я не учёл. Забыл, что белые не только самые сильные в обычном физическом плане, но и в магическом тоже. Рванувшая с под ног земля моментально прочистила мне мозги. Здание за моей спиной просто перестало существовать, а меня словно игрушку пронесло через какие-то обломки и камни, ломая мои руки, ноги и ребра. Только голову я успел хоть как-то прикрыть. Впечатало меня в следующий дом уже переломанным манекеном. Я упал без сил на землю, боль разрывала мое тело. Все, что я смог сделать, так это поднять голову, дабы увидеть, как ко мне мчится разъярённый белый. Вот и всё. Теперь мне точно конец. Даже если мой прошлый я каким-то образом проснётся, то ничего не сможет сделать. Моё тело настолько сильно изломано, что никакая магия не поможет быстро поднять его на ноги. Я размышлял и сам себе удивлялся, какие только глупые мысли не лезут в голову в последний момент жизни. Щупальца белого пронзили моё тело раньше, чем он оказался возле меня. Одно вошло точно в живот, ещё одно в грудь, а третье и четвёртое пригвоздили мои руки к стене. От сумасшедшей боли я хотел закричать, но только смог выхаркнуть целый фонтан собственной крови. Сознание поплыло, и я окунулся в спасительную тьму. Последней мыслью была надежда, что мой поступок был Не зря и местные все-таки успели спастись.